Всегда хорошее начало. Сначала ты должен узнать о том, что я уже не практикующий врач. Он лежал между хрустящими хлопковыми простынями, наконец-то сухой и теплый, Его веки были опущены. «Да, я настоящий доктор, но у меня больше нет лицензии на данный вид деятельности». Джо заставил себя открыть глаза, чтобы найти источник слов. Он повернул голову. «Все, что я делаю, я делаю как одно человеческое создание по отношению к другому. Никакого договора. Я не из государственной службы здравоохранения. Если тебя это не устраивает, то тебе лучше встать и уйти». В углу комнаты у дверного проема стояла фигура, окутанная туманом. Она-то и говорила, «Дай бог, чтобы на пенсии ты не оказался в подобном месте. Ребята из Трура убеждают, что я должен просто выпроваживать пациентов. Когда-нибудь один из этих неблагодарных доходяг засудит меня, и где я окажусь после этого, а? Думаю, в доме престарелых. Поэтому, конечно, я отвечаю им, что перестану принимать пациентов». а потом ко мне приходит какой-нибудь нищий бедняга с гвоздем в ноге или рыбьей костью в горле, и вот что я должен делать. Что там насчет клятвы Гиппократа? Кто-то вот притащил сюда почти замерзшего утопленника, а я что?» Доктор на мгновение замолк, чтобы глубоко затянуться сигарой. Закашлявшись, он выдохнул густое облако дыма. «Итак...» «Если тебе нужен настоящий врач, то придется вытащить свою жалкую задницу из этой теплой удобной кровати и отправиться в Трура, где врачи либо вылечат тебя, либо прикончат». Он еще раз затянулся и добавил, «Обычно случается второе». Джо Хак моргнул. «Где он? Чья это кровать?» Он попытался сосредоточиться на человеке перед ним, но силы покидали его, поэтому он снова закрыл глаза. «Так что мы будем делать?» Испытаешь удачу с врачом-шарлатаном или пойдешь до остановки 312-го автобуса и попробуешь добраться до Трура, прежде чем они разойдутся по домам после своих смен? Где? Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Тебе нужна карта или сойдет почтовый индекс? Имя поможет. Он попытался вспомнить события прошлого дня. Долгое путешествие. Он был в воде. Его имя вытащили из шляпы. Какой шляпы? Он попытался подняться, но его тело слишком ослабло. «Мое имя или название этой богом забытой деревушки?» Врач, который не являлся настоящим врачом, сделал очередную затяжку и вдавил окурок в маленькую стеклянную пепельницу. «Меня зовут Букс, Мэлори Букс. Я сказал бы «доктор Букс», но тогда ты подашь на меня в суд». Джо почувствовал, что язык едва умещается во рту. «Почему я должен вас засудить?» Врач вообще понимает его речь. Для него самого слова звучали так. «Пофему я, Волфин вас, зафуфить!» Он снова попытался открыть глаза. Если при их совсем чуть-чуть, то, возможно, они не будут так болеть. «Откуда мне знать?» Доктор хорошо разбирал сумбурную речь. «За спасение твоей жизни, нет? Не все желают, чтобы их спасали». «Ах!» Джо снова рухнул на подушке. Итак, я жив». от этой мысли ему стало легче вы спасли мне жизнь я правда как вы меня впафли я понявна во я и несколько других кажется ты должен благодарить за свое спасение девушку по имени чарите медсестру аминату и еще нескольких грузчиков а я лишь согрел тебя спасибо джон мгновение закрыл глаза и я ощутил головокружение голос в голове произнес Мы кинули жребий. Выпало тебе, приятель. Именно тебе. Когда он снова открыл глаза, доктор исчез. Джо заснул. Я думал, что ты захочешь что-нибудь поесть. Доктор Букс снова сидел возле кровати. В комнате стало темнее. Супчик, сядь. Это пойдет тебе на пользу. Спасибо. Теперь ему потребовалось меньше усилий, чтобы сесть, а язык, казалось, вновь стал обычного размера. Где я? «Ты разве не задавал этот вопрос?» «Разве?» «Я не помню ответ». «Почти никто не помнит». Доктор аккуратно поставил на кровать поднос с горячим супом и чашкой чая. Джо схватился за кружку и осушил ее за несколько глотков. «Откуда такая жажда?» Он принялся за суп. Когда он, наконец, поднял взгляд, глаза уже не болели. «Где же я?» — снова спросил Джо. Доктор опустился в кресло с широкой спинкой. «Знаешь», — заговорил он, — «я обменяю ответ на этот вопрос на ответ на один из моих». «Хорошо. Какого черта ты оказался совершенно голый на пляже в это время года?» «Голый?» Джо внезапно смутился. Обнаженная натура выглядит сейчас почти естественно, возможно, дерзко, но вряд ли пугающе. Море было темным, а на пляже никого не было. Он почувствовал неприятный привкус горькой и холодной воды, я не совсем уверен. «Хорошо, давай зайдем с другой стороны. Кто ты? Откуда?» «Мы вытянули твое имя, дружок. Ты берешь вину на себя», — произнес голос в голове. Он почувствовал, как учащается его сердцебиение. «Кто ты?» — снова спросил доктор. «Кто я?» — слабо повторил он. Хотелось ли ему отвечать на этот вопрос? Полиция выследила мужчину в маленькой деревушке Корнуола, снова раздался голос. Он выдал себя тем, что назвал свое настоящее имя, а доктор немедленно сообщил, куда надо. «Как тебя зовут?» Доктор залез в карман жилета и достал оттуда старинную ручку и кожаный блокнот. «Я запишу. Я должен ответить». «Это всегда хорошее начало», — отозвался врач. «Так меня учили в медицинской школе. Установите личность своего пациента». «Но ты, конечно, не мой пациент. Я простой гражданин, который делает тебе одолжение. Так э, имя...» «Как легко было бы назвать свое имя, ведь это просто имя. Простая комбинация букв, например, Д, Ж и О. Он скажет свое имя, и на этом все закончится. Это простой вопрос, потом будут посложнее. Доктор ручкой постучал по блокноту. «Ты точно англичанин». Или я должен сказать, что ты и британец? Один из ребят сказал, что ты можешь быть иностранцем, который свалился с танкера или что-то вроде этого. Нефтяной танкер? Или что-то вроде этого, но это не твой случай. Так имя? Он попытался что-то сказать, но безуспешно. Язык казалось снова опух. Можно, конечно, придумать имя, но это потребует воображения. Ты не знаешь своего собственного имени? В голосе доктора появились нетерпеливые интонации. Какое имя подойдет? А Джон Смит? Слишком очевидно, даже в том банке, где он работал, было два Джона Смита. Как бы они поступили в подобных обстоятельствах, подумал он, почему они не взяли себе нормальные имена? Но подобные размышления совершенно не помогали в этом затруднительном положении. Меркин Мафли? Это имя появилось в голове вместе с опасением, что доктор распознает отсылку к фильму, возможно. А какие еще бывают имена, травма, скорее всего, удалила их из памяти. Имя не должно выдать его притворство. Джо Хак не был лживым молодым человеком. Честность была заложена в нем от природы. Это имя — остаток датских лютеранских ценностей, которые он унаследовал от отца, или что-то из культуры английских хиппи, о которых он узнал от матери. Но тут вмешался его внутренний цензор. Джо обнаружил, что качает головой. «Ты хотя бы знаешь, откуда ты?» «Откуда мы все приходим?» Эта тема требовала некоторых размышлений. «Если он не мог солгать доктору, то, наверное, надо закрыть глаза и подождать, когда расспросы закончатся». Доктор со вздохом отложил ручку. «Амнезия, значит, Похоже на нее?» «Амнезия была бы спасением, ты берешь вину на себя, было бы замечательно никогда больше этого не слышать». «Амнезия?» — эхом вторил Джо. Доктор воспринял эту реплику как согласие. «Амнезия, значит, я понял? Позволь мне кое-что тебе объяснить. Джейсон Борн или как там тебя зовут? Ты прочитал слишком много художественной литературы или посмотрел много фильмов? Амнезия — это выдумка фантастов». Она не существует в том виде, в котором ты ее себе представляешь. Никто не просыпается и не забывает свое собственное имя. А если они так говорят, то они лгут. Серьезные травмы мозга могут привести к плохим последствиям для человеческой памяти, но твое тело и мозг в прекрасном состоянии, если не считать нескольких порезов и синяков. «Я ни за что не поверю, мистер голый серфингист, или кто ты там, что у тебя амнезия?» поэтому я снова собираюсь задать тебе этот вопрос». Доктор Букс фыркнул и взял ручку. «Ты готов?» Джо снова открыл глаза. «Так, давай начнем с простых вопросов из категории «да» или «нет». Ты знаешь свое имя?» Джо очень медленно кивнул. «Отлично. Ты скажешь мне?» «Полагаю, мне придется». «Хорошо», — сказал доктор. «Перестань играть со мной в эти игры, если хочешь, «Продолжайте есть мой суп. Это твоя машина на автостоянке с парковочным автоматом? Белая такая?» «Да». «Где ключи?» «Я не знаю, где-то на дне моря. В желудке кита. Откуда мне знать?» Букс захихикал. «Так там был кит, а мы-то думали, что Кенни все выдумал». Он встал. «Джо. Меня зовут Джо». Молодой человек притянул руку доктору, и тот ее пожал. «Рад познакомиться, Джо». «Ты собираешься рассказать мне, откуда ты, или что ты делал там на пляже?» Джо протяжно вздохнул. «Вас этому тоже учили в медицинской школе, да?» — спросил он. «Вы хотите знать все, никаких секретов?» «Если честно», — ответил Букс, — «то я уже почти не помню, чему меня там учили. Это было очень давно». Доктор записал имя Джо в свой блокнот. «Есть ли смысл в том, чтобы спрашивать фамилию? Нет? Отлично». «Я не могу назвать тебя Джо Неизвестный, потому что это будет совсем глупо. Больше подойдет Джо Мутный». Он записал это и захлопнул блокнот. «Это, наверное, самый короткий анамнез, который я когда-либо писал в своей жизни». Он взял суповую тарелку и чайную чашку. «Сегодня ты гость в моем доме», — заявил Букс. «Сегодня бесплатно. Завтрашнего дня я буду брать с тебя по десять фунтов в сутки». «Еда не включена в стоимость аренды. Чай тоже. Договорились?» «Да», — слабо кивнул Джо. «Договорились. У меня есть одежда, которая мне больше не идет. Я принесу ее тебе вниз. Спасибо». Повисла пауза. «Центр», — спустя мгновение произнес Джо. «Что? Вы спросили о том, откуда я. А я из центра». «Ты про городок Пензанс?» — уточнил доктор. Это рассмешило Джо. «Нет, я из центра Лондона. А, из этого центра. И меня зовут Хак. Джо Хак». «Ладно». Доктор Букс вышел из комнаты, но затем вернулся. «Я могу приготовить немного рисового пудинга», — предложил он, — из консервной банки. Было бы здорово.